Глава 20 Просковья чем-то неуловимо напомнила мне Оглаю, Может, возрастом, а может, выражением, появившимся на лице, когда я вошла в ее комнату. Я мысленно помянула мою предшественницу добрым словом. Просто талант у человека настроить против себя всех окружающих. Впрочем, слушаются, и ладно. Очаровывать всех вокруг я тоже не собиралась. Достаточно и просто человеческого отношения. И точно так же, как ее городская коллега, Просковья бросила быстрый взгляд поверх моего плеча, когда я начала расспрашивать, как устроили Дуню, Марью и Петра. Конюха, как и в городе, поселили у конюшни, только не на чердаке, а во флигеле. Марью и Дуню в черной части дома, на первом этаже, в отдельную комнату, которая предназначалась для слуг, приехавших с гостями. Только я хотела попросить экономку, чтобы позвала кого-нибудь проводить меня в эту комнату. Кто его знает, как здесь относятся к чужой челяди? Виктор сказал, «Места там немного, но есть все необходимое для жизни». И я распорядился, чтобы их кормили со всей остальной прислугой. «Спасибо». Я обернулась к нему. Улыбнулась, всем видом давая понять. Нет никакой необходимости, чтобы муж страховал каждый мой шаг в этом доме. В самом деле, я ведь не в пещере дракона. Но, похоже, Виктору кто-то доложил о том, как поначалу ко мне отнеслась оглая, потому что он лишь улыбнулся мне в ответ и остался стоять. Возможно, и не зря, потому что, когда я завела речь о том, чтобы послать людей в лес, Просковья снова глянула мне за спину. Не знаю, что оказалось убедительней. Присутствие князя или упоминание, что лекарство должно помочь его матери, но экономка только поклонилась в ответ на приказ. «Сейчас пошлю парней веток нарубить, а как принесут, пару девок посажу почки до да кору обдирать», — кивнула она. «Потом метелок навяжут, они в хозяйстве всегда сгодятся. А ивовые прутья на корзины пойдут, их тоже вечно не напасешься. Вот и отлично. А как ветки принесут, позови меня, чтобы я объяснила, какие почки отделить. Или сама объясни. Нужны уже набухшие, но еще не раскрывшиеся. Не стоит вас, барыня, беспокоить из-за такой ерунды. быстро сказала экономка. Сама объясню. А вас позову, как все готово будет. Я не стала спорить, понимая, что и эта экономка вряд ли была в восторге от взбалмошной молодой хозяйки. Даром, что здесь, похоже, свекровь не позволила той развернуться в полную силу. Незачем зря нервировать людей, занятых делом. Не позовут к вечеру, приду разбираться, что к чему. Здесь, как и в твоем городском доме, меню согласовывают за неделю. Спросила я у мужа, когда мы вышли от экономки. Да, только обычно Жан с Просковьей не вмешивают в это хозяев. Я или матушка проверяем в списке продуктов и счета. Оба честны. Я не сомневаюсь в этом. Но по чьим вкусам Жан составляет меню? Своим собственным? Не совсем. Батюшка был большой любитель поесть. Наверное, это его изгубило. Незадолго до того, как его хватил удар, он был настолько тучен, что ни одна лошадь не могла его нести. Вот, значит, откуда все эти жирные бульоны и тяжелые блюда. «Сам я, как ты успела заметить, не привередлив в еде, хотя и ценю хорошую кухню». Виктор поднес мою руку к губам. «Особенно, когда готовишь ты». «Эльстец», — хмыкнула я. «А твоя маменька?» «Вкусно поесть?» «Одна из немногих радостей, что у нее остались». И все же фигура княгини говорила о том, что радости этой она не предаётся чрезмерно. Что ж, возможно, и получится что-то изменить. Подходя к кухне, я невольно хихикнула. «О чем задумалась?» — поинтересовался Виктор. «Вспомнила тот скандал про Жана и грязные лапти. До сих пор стыдно, но все равно смешно». Виктор рассмеялся. «Не будем ему рассказывать, а то бедолаги эти лапти начнут в кошмарах сниться». «Не будем», — согласилась я. Муж потянул дверь, пропуская меня на кухню оказавшуюся куда просторней и той, что была в моей усадьбе, и кухни в городском доме. Кто бы ни обустраивал ее, он явно был гурманом. Большую часть помещения занимала русская печь, да не беленая, а выложенная белыми изразцами от пола до потолка. Рядом с ней пристроилась высокая и узкая печка, похожая с двумя духовками. Между ними расположился цилиндрический котел с краном для горячей воды. Неподалеку стояла вторая печка. Нет, пожалуй, плита. И мне сразу стало понятно, откуда появилось такое название. Рабочей поверхностью служила чугунная плита, и высотой она была, как привычные мне, кухонная. И даже такой же белый и блестящий, Только не из-за эмали, а из-за все тех же изразцов. В углу стоял кирпичный очаг с вертелами. Под дымоходом виднелось что-то вроде лопастей. Я пригляделась, в самом деле там было установлено колесо с крыльями, и когда в очаге горел огонь, поток горячего воздуха, уходящий в трубу, вращал это колесо, а оно, в свою очередь, заставляло крутиться вертела, с которыми соединялась цепью вроде велосипедной. Вдоль стен в три ряда тянулись полки уставленные медной и лужёной посудой. На верхних разместились крышки, медные — за ручки на гвоздях, белые — лужёные — лежали наполовину, свешиваясь с полки. Ниже теснились кастрюли всех размеров, от огромных до крошечных. Сотейники и противни, расставленные строго по ранжиру. Под полками расположились широкие столы на крепких подножках, почти полностью закрытые противнями, листами для выпечки и прочей утварью. Центр кухни занимал огромный, выскобленный до бела стол. Неподалеку стояла колода для рубки мяса, удивительно чистая, учитывая ее предназначение. Рядом с русской печью расположился еще один стол, судя по висевшим над ним скалками, для работы с тестом. Кухня выглядела, как владение опытного военачальника. Все продумано, все под рукой, каждый предмет на своем месте. И сам военачальник обернулся ко мне и коротко поклонился. «Чего изволите, Анастасия Павловна?» Спросил он с едва заметным акцентом. «Если бы не белоснежный колпак и такие же сияющие чистотой фартук и на рукавнике? Я бы не признала в этом мужчине повара. Жан был невысокий, щуплый, насатый, с широкими черно-седыми бровями, почти сросшимися на переносице, и очень подвижным лицом, которому он безуспешно пытался придать невозмутимость. Все же было очевидно, что мое появление его обеспокоило. «Жан, я хотела бы поблагодарить вас за сегодняшний обед». «Он выше всяких похвал», — сказала я. На живом лице повара промелькнуло удивление. «Услышать это от вас — необычайный комплимент». В его голосе послышалась плохо скрытая ирония. «Ужин наверняка задуман такой же великолепный», — продолжала я. «Закуски, студень с хреном, паштет из гусиной печени на крутонах, соленые грузди и маринованные огурцы». Начал он тоном отличника, у которого все от зубов отлетает. На первое – крепкий говяжий бульон с пирожками. На второе – утка, фаршированная яблоками, жаркое из свинины в сметанном соусе. К горячему – грибы в сливочном соусе с трюфельным маслом, капуста, тушеная в сливках с каштанами, картофельный гратен с сыром, глазированная морковь в медовом соусе. На сладкое – яблочный пирог и наливки. От такого и здоровому заплохеет. Нет, все вкусно, но нужен луженый желудок, чтобы это переварить. Однако холодец наверняка уже сварен, как и бульон. Паштет готов, остальные продукты почищены и разделаны. Если я попрошу сейчас изменить меню, и продукты пропадут, и ужин задержится. «Скажите, а хороший ли аппетит у княгини?» «Решила я зайти издалека». Жан вздохнул. «Я стараюсь ее порадовать, но что не придумаю, ее сиятельство лишь притрагивается к пище. Зато прислога, которой достаются остатки с барского стола, питается не хуже лангедольских дворян». «Маменька очень ценит тебя и твою кухню», — вмешался Виктор. «Однако она больна». И у нее нет аппетита. Я желаю ее сиятельству скорейшего выздоровления. Что ж, попробуем зайти с этой стороны. Жан, знакомы ли вы с теорией лечебного питания? Конечно, — воскликнул он. Например, бульон говяжий с рисом укрепляет желудок. Я едва не заметила, что рис без бульона делает это еще лучше, но вовремя прикусила язык. Курьиный бульон с экстрагоном усмиряет головную боль. Суп с и рассольник изгоняют испарения, оставшиеся в голове после угощения в дружеской компании. Молочные и мучные супы придают тучность, а пряные крепкие бульоны, наоборот, противодействуют отучнению. Вот насчет этого я совсем не уверена. «Однако к чему вы ведете ваше сиятельство?» Закончил он. «Вам наверняка известно, что у княгини болезнь суставов, и эта болезнь требует особого питания. Соленья и маринады задерживают в суставах жидкость, усиливая отек и боли. Не слишком полезны для больной жирное красное мясо и субпродукты. Да и вообще жирные блюда не слишком хороши особенно когда ее лихорадит, как сегодня. Нежелательно спиртное, разве что немного красного вина. Но вот винные соусы... Из винного соуса хмель выпаривается, сохраняя лишь изысканный вкус, — возразил Жан. Да, вы правы. Хороша для маменьки будет жирная рыба. Если удастся достать, то форель или лосось. Их легко купить мороженое по зиме, но сейчас разве что в столице из садков. «Я поговорю с Егором Дмитриевичем, можно ли развести их в нашем рыбном пруду», вставил Виктор. «Но это дело не быстрое», — заметила я. «Так что до зимы карп, судак или та же щука желательно на столе хотя бы дважды в неделю». О сетер и стерлять? поинтересовался Жан. «Я о таких изысках и не думала». «Да, они тоже отлично подходят», — согласилась я. Еще желательно как можно больше овощей и фруктов. Лучше свежих, но и приготовленных тоже, кроме солений, как я уже говорила». «Жирное мясо лучше заменить птицей или корольчатиной. «Дичь», — снова вмешался Виктор. «Лучше та, которая летает, а не бегает. Впрочем, зайцы тоже подойдут». «Из пряностей». «Лучше использовать имбирь и травы. Сластей желательно бы поменьше». Жан возвел глаза к потолку, размышляя. «Действительно, после солений и маринадов случается одутловатость в лице. Возможно, вы правы и в остальном. Хотя мне странно». Он осекся, и я поняла, что ему странно слышать подобные рассуждения от Настеньки. Может быть, в словах Анастасии Палны есть здравое зерно, и маменька с удовольствием отведает более легких блюд. Вступился за меня Виктор. И я ни за что не поверю, будто вы не сможете придумать другое меню из тех же продуктов. Жан фыркнул, словно предположение, что у него не хватит фантазии, показалось ему сущей глупостью. С паштетом и студнем уже ничего не сделать, они готовы. При умеренности княгини в пище, надеюсь, они не сильно навредят. Тогда, вместо сольений, я сделаю салат из молодых проростков свеклы. Откуда вы их берете? Полюбопытствовала я, вспомнив, что подобный салат готовила и Дарья. Свекла прорастает в погребе к весне, пояснил Жан, глянув на меня точно на дуру. Но тот же заметно успокоился. Видимо, мое неуместное любопытство очень походила на поведение Настеньки, и для повара все встало на свои места. И, возможно, княгинью порадует салат из примулы с морковью и каплей чесночного сока. Он улыбнулся. Да, это будет красиво, необычно и изысканно. Бульон тоже практически готов, но я удалью большую часть жира, и добавлю тонко нарезанные овощи и зелень. Утку с яблоками я приготовлю на вертелье, это избавит ее от чрезмерного жира. Свинину запеку с травами и в дополнение к этому подам капусту, тушеную в белом вине с тимьяном и эстрагоном, шампиньоны, припущенные с лимоном, картофель по-данилакски, протертый с небольшим количеством масла, Надо же, а я и не знала, что обычное картофельное пюре здесь называется так пафосно. И морковь с пьяными травами. На сладкое яблоки, запеченные в тонком слое теста, и клюквенный кисель. Он торжествующе посмотрел сперва на меня, потом на мужа. И я не удержалась, захлопала. Жан поклонился, точно артист, на сцене, но тот же замахал руками. Погодите, погодите. Сперва отведаете, потом будете аплодировать.